«Вильнюс», ноябрь 2020 «А это у нас вообще когда-нибудь издавали?» – спросил Тим. «Ух, какая странная книга!» Он зачарованно крутил в руках потрепанную «Мудрость вымысла» Арбелиане. Речь о сборнике новелл «Мудрость вымысла», в других переводах «О мудрости вымысла» или «О мудрости лжи». Его автор, князь Сулхан Саба Арбелиане, 1658 1725 грузинский государственный деятель, писатель и просветитель, создатель грузинского литературного языка. Издание 60-го года прошлого века на русском языке. «Понятия не имею», – пожал плечами Самуил. «Но, по моим ощущениям, добыча, знаешь, не очень, явно не суперхит». «Издавали вандары в пятом году таэра, то есть, получается, уже почти 170 лет назад» сказала Надя, которая в книгах не рылась, а сидела на стопке ветких томов «Всемирки», в обнимку с поработившим ее волей и разум рыжим полосатым котом. «Всемирка. Она же библиотека всемирной литературы. Двухсоттомная серия книг, выпущенная издательством художественной литературы в СССР в 1967-1977 годах». «Тогда книга прошла незамеченной. Думаешь, надо попробовать переиздать?» «Я вообще ничего не думаю», — признался Тим. «Просто очень странная книга. Я от подобных текстов совершенно отвык, и теперь они меня завораживают. И такое смешное название — «Мудрость вымысла». Так могло бы называться какое-нибудь старинное эссе о пользе работы ловцов, написанное в ту пору, когда мода на книги из потусторонних реальностей только-только начала зарождаться, и ученые еще спорили, проком это пойдет или нет». — Ну, конечно, самое главное — запах. Вдыхал бы его и вдыхал. — В том-то и дело, — подмигнул ему Самуил. — Запах старых книг — это страшная сила. Вот и тебя он околдовал. — Да, но я ни о чем не жалею. Хорошее колдовство. Я, пожалуй, куплю эту книгу. Не для издательства, а себе. Буду с ней спать, как дети спят со своими игрушками. Нюхать и видеть очень странные сны. — Отлично, — сказала Надя. «Если ты будешь спать с этой книжкой, значит, акула моя». «Забирай на здоровье», — улыбнулся Тим. «Хочешь хоть навсегда?» «Спасибо», — просияла она. «Но навсегда, наверное, не обязательно. Дома у меня туча есть. Если Хатан его мне отдаст, конечно». Он вообще-то признался, что мечтает тучу украсть. Что еще полбеды, какой из него похититель? Но он вполне может за это время так тучу очаровать, что придется отдать добровольно. Нельзя же, чтобы кот тосковал». Теко Маше всего один раз побывал в ТХ-19 во время студенческой практики, провел три недели в Париже и попросил преподавателей впредь по возможности отправлять его в любые другие реальности, лишь бы не в ТХ-19. Пожалуйста, хватит с меня. Так и сделали. Если человеку где-то настолько сильно не нравится, зачем его заставлять? Тем более, что желающих специализироваться по ТХ-19 и без него полно. Но того визита хватило, чтобы у Теко Маши появилось местное имя Хатан, почему-то якутское. Больше ни у кого из ловцов такого редкого имени нет. Теперь, когда друзья и коллеги здесь его вспоминают, называют Хатаном, и всем сразу понятно, о ком идет речь. Больше скажу, если бы Тако Маше вообще никогда не бывал в ТХ-19, у него все равно появилось бы местное имя в тот момент, когда кто-нибудь из знакомых впервые на территории ТХ-19 его в разговоре упомянул. Но, кстати, кот Туча так и остался Тучей. И пса бы назвали как дома, и птицу, и прирученного Ужа, кого угодно, на представителей фауны этот странный выверт реальности почему-то не распространяется. Скорее всего, потому что они сами не разговаривают на человеческих языках. Логично было бы проверить эту версию на попугаях, но с попугаями такая беда. В сообществе девяностые иллюзий они только бессвязно орут и чирикают, иногда скрипят, как двери, или шумят, как вода, а по-человечески не говорят. «Хатан может», — сознанием дела подтвердил Самуил. «Он такой» как старая книга очаровывает самим фактом своего бытия. Мой тебе совет, дорогая, запасайся котами впрок, чтобы легче было смириться с потерей. Да хоть этого рыжего с собой унеси». «Этого нельзя», — вздохнула Надя. «Во-первых, ему и так хорошо живется, а во-вторых, он тут главный начальник. Это его магазин». «Как его?» — удивился Тим. А Самуил укоризненно покачал головой, что в его исполнении означало... Не морочь человеку голову, он же верит любым словам. Вы просто не слышали, о чем мы говорили с хозяйкой, улыбнулась Надя. Она рассказала, что подобрала этого рыжего котенком на улице, принесла домой, а домашние кошки его не приняли. Так бывает, не знаю уж почему. И что в такой ситуации делать? Возвращать на улицу жалко, а у родни и знакомых свое зверье. Но выход нашелся. Она давно мечтала о букинистической лавке но не решалось ее открыть. Так себе бизнес в эпоху электронных читалок, когда стало модно избавляться от старых бумажных книг. Но аргумент, что в лавке можно будет поселить кота, оказался сильнее прагматических соображений, и вуаля! — Ух, ничего себе! — присвистнул Самуил. — Какой удачливый зверь! Уважаю! — У этого кота и его хозяйки все будет отлично! — сказала Надя на родном языке. На еду и аренду в любых обстоятельствах заработают», — присоединился к ней Тим. Самуил снова укоризненно покачал головой. «Теперь это означало... Вы обалдели, мои дорогие, так подставляться по пустякам». «Они мне нравятся. И кот, и хозяйка», — твердо сказала Надя. «Это не пустяки». А Тим признался. «Я каждый раз, когда здесь бываю, что-нибудь хорошее про них говорю. Очень люблю эту лавку». У нас дома такие обычные дела, много их, а в ТХ-19 она драгоценность. Историю про кота я раньше не знал, но и без нее отличное место. Дух, атмосфера. Столько старинных книг, и вот прямо сейчас работает как ни в чем не бывало, хотя вокруг все закрыто на карантин. Чудо на самом деле. Здесь так не бывает. А она есть. «Вы оба по дороге сюда говорили, что этот город не похож на другие города ТХ-19. И это правда. Он особенный, очень странный, я поэтому иногда тут сижу месяцами. Но такие оазисы даже здесь наперечет». «Ладно, вы оба правы», — кивнул Самуил. «Тогда с меня тоже взнос. Я денег хозяйке оставлю, коту на консервы. Так же можно? Я не буду выглядеть как совсем конченный псих». «Не будешь», — улыбнулся Тим. «Здесь посетители чаще скидываются на еду для кота, чем покупают книги. Подозреваю, на сдачу хозяйка как раз оплачивает аренду. Лучший в мире бизнесмен этот кот». «В этом городе вообще потрясающие коты», — сказала Надя. «Все, кого мы сегодня видели, один другого прекраснее. Хоть действительно домой их тащи». «А это идея!» «Здешние книги меня давно перестали радовать». Пора менять специализацию. Стану первым в мире ловцом котов. — Вот это поворот! — восхитился Тим. — А что? Кота из потусторонней реальности многие захотят завести. Домашних только не трогай. Им и так отлично живется. Здесь люди любят своих зверей. Но в городе есть приют для бездомных. Мой сосед там взял своего кота. Если хочешь, найду тебе их сайт в интернете. И телефон, и адрес приюта там есть. — Спасибо, — вздохнула Надя. «Ты прости, я опять забыла, что ты шутки не всегда понимаешь. С другой стороны, может, это мне только кажется, будто я так смешно пошутила. А через несколько дней по волоку домой мешок бездомных котят». «Только в мешке их таскать не надо», — серьезно сказал ей Тим. «Лучше купить нормальную переноску. Я знаю один не закрывшийся на карантин магазин». Диспозиция такова... Кот Раус Фом Штранд лежит на буфете и внимательно смотрит на Дану, которая варит Глинтвейн в здоровенной литров на двадцать кастрюле. Она знает, что делает. В такую погоду Глинтвейн улетит мгновенно. Еще чего доброго и не хватит. Зябкий у нас ноябрь. В Глинтвейне плавают пряности и так прелестительно кружатся на поверхности, что глаз кошачьих не оторвать. Куница Артемий сидит на плече Артура. Страшно довольный таким обстоятельством. Они с Артуром большие друзья. На практике это, в частности, выражается в том, что Артемий скачет по Артуру, как по дереву, но при этом его ни разу не поцарапал и одежду на нем не порвал. С другими людьми этот фокус у Артемия получается не так часто, как хотелось бы всем заинтересованным сторонам. То ли Артур какой-то особо неуязвимый, то ли Артемий так его любит, что при всяком контакте с Артуром Когти куницы перестают быть острыми сами собой. Артур читает вслух «Вавилонский разговорник». Речь о книге творческого объединения «Stupid Casual», появившейся в результате лингвистических игр в интернет-сообществе. Издана в Москве в 2014 году. Который нашел в одном из книжных ящиков по дороге в бар. Эта книга состоит из абсурдных реплик, переведенных на разные иностранные языки. У вавилонского разговорника только один недостаток. В нем всего 176 фраз, а не, к примеру, 3 миллиона 840 тысяч 277. То есть книга довольно быстро закончится. Не хватит, чтобы читать всю жизнь. «Как пройти прямо?» – зачитывает Артур. «Могу я называть вас Иннокентий? Я всю жизнь мечтал купить два билета, пожалуйста. Да это самая старая шлюха в городе. Наша секта ближе к метро». Данаха хочет, сам Артур тоже смеется, но сдержанно, чтобы не уронить куницу Артемия. Но ему легко себя контролировать, он по дороге уже все прочитал, и вот тогда хохотал в голос, пугая редких прохожих, которые думали, поспешно переходя на другую сторону улицы, очередной бедолага от карантина сошел с ума. «И это я еще проявил милосердие», — мог бы сказать им Артур. «Не гонялся за вами и вслух не выкрикивал все, что написано там». А с по прозвищу Три Шакала уже не смеется, а стонет. Певица Наира закрыла лицо руками. У соседа Андрея и молчаливого того, которого Дана называет поэтом, слезы текут по щекам. Только старуха Мальвина слушает очень внимательно, как серьезная школьница. Такая полезная книга, такие важные фразы, чего смеяться, вот же глупая молодежь. И труп не смеется, потому что, во-первых, доброй половины не понимает, для него большинство разговоров в крепости примерно такой же абсурд. А во-вторых, он сейчас разбирает свои отпечатанные фотографии, смотрит на них, как будто впервые увидел. Его разум панически мечется между «все ужасно» и «я чертов гений». Короче, трупу не до этого. Дверь крепости открывается. На пороге стоят сразу трое. «Вроде бы незнакомая», — думает Дана. Впрочем, особо гостей не разглядывает, следит за Глинтвейном. «Интересно, кого это к нам принесло?» «Здравствуйте, земляне!» — читает Артур, и все взрываются хохотом. Это, вероятно, называется второе дыхание. Только что никто больше смеяться не мог. «Вы с Марса или с Юпитера?» — сквозь смех спрашивает Дана. Вошедшие растерянно переглядываются, Наконец, ослепительно-бледный темноволосый мужчина в ярком зеленое, оранжевое, лиловое, полосатом длинном пальто отвечает. «Сложно вот так сразу сказать. У нас нет служебной инструкции, а без нее непонятно, как лучше соврать. Войдите в наше положение. Мы сами не местные, бедные космические пираты без бластеров. Нам бы просто бессмысленно забухать». «Хорошие», — думает Дана, — «вот как надо с нами знакомиться». А вслух говорит, «Бессмысленно забухать именно то, чем мы здесь занимаемся. Это вы удачно зашли». «Так это я их привел. В смысле нас?» — говорит один из троих. «Ты что, меня не узнала?» «Ой, Тимка, действительно не узнала. Богатым будешь», — улыбается Дана. «Ты куда так надолго пропал? Заходи. Все заходите немедленно. И дверь закройте, дуй же. За это я дам вам глинтвейна. Не особо пиратский напиток, но раз вы без бластеров, для начала сойдет». «Не пиратский, зато совершенно космический! Офигенный Глинтвейн!» — говорит, попробовав Тим. «Какой кот прекрасный!» — восхищенно вздыхает Надя и сообщает Раус Фом Штранду. «Ты кот!» «Тот, в общем, сам в курсе, что он кот и прекрасный. Таким откровением Раус Фом Штранда не удивишь, но он все-таки переводит взгляд с кружащихся в кастрюле бадьяновых звезд на Надю, спрыгивает с буфета неторопливо подходит к гости и бодает в голень лобастой серой башкой. «Ой, он меня забодал!» — радуется Надя и торжествующе повторяет. «Забодал! Вот сколько я слышала про любовь с первого взгляда!» — смеется Дана. «И в книжках читала, да чего уж, сама в этом смысле не без греха. Но что однажды такая беда случится с моим нахрен с пляжиком, в страшном сне вообразить не могла». «Как-как вы сказали его зовут?» заинтересованно переспрашивает Самуил. «Раус фом Штрант, отвечает Дана. «Нахрен с пляжа это детское имя. Сейчас невозможно представить, каким он лютым антихристом был». Самуил кивает, сохраняя подобие невозмутимости. На глаза его сияют, как два голубых фонаря. Он смотрит на Дану, Кота, Артура с куницей Артемием, старуху Мальвину с искусственными маками в седых волосах. Стены цвета бледной поганки, потолок, разрисованный разноцветными рыбами, щербатую кружку с глинтвейном и все остальное примерно так же, как дана на его пальто. То есть с выражением «Спасибо, Господи, что такое бывает на свете, и ты мне это сейчас показал». «Я люблю казинаки, бабушку и бластеры», — громко с выражением зачитывает Артур. «Вот молодец какой», — умиляется старуха Мальвина. Бабушку любит. Хороший внук. Из крепости ушли сильно за полночь, и только потому, что Дана всех разогнала. Объявила «Все, баста, я живой человек, мне иногда надо спать». Дольше всего пришлось уговаривать Раус Фон Штранда, который был недоволен, что Дана не забирает Надю домой третьим домашним питомцем. А как было бы хорошо! Но Дана твердо сказала Она не поместится в переноску, а Надя пообещала, что завтра придет опять. Обычно звери не признают никаких «завтра», им непонятны такие абстрактные категории, как «будущее», но мало ли что обычно. Раус Фом Штранд настолько прекрасно все понимает, что Наде пришлось перенести свидание на день позже, потому что завтра у Раус Фом Штранда с Артемием выходной. После этого Раус Фомштранд наконец согласился занять свое место рядом с коллегой в переноске, закрепленной на багажнике специального трехколесного велосипеда для взрослых. В наших краях такие большая редкость, но Артур для Даны где-то его раздобыл, чтобы возила свой зверинец с комфортом. На обычном переноска крепилась ненадежно и неустойчиво, кота от качки тошнило и вообще было совершенно не то. Домой шли не то чтобы молча, но в основном обменивались жестами и междометиями. а, -а, -а Нет, ну надо же! Ух ты, смотри чего!» «Не потому что ужирались в усмерть. Глинтвейном особо не ужрёшься, а у Даны сегодня был только он. Просто ночной незнакомый город, внезапно по-домашнему праздничное настроение, эмоции через край». Плюс труп, который носился с камерой, как расшалившаяся собака, то отставал от всех, то обгонял, фотографировал их отражения в пыльных стеклах витрин и силуэты в фонарном свете, восклицал, ругая любимую старую камеру, «Вот тюрьмо!» И Шайзе в его исполнении звучало почти как счастье, потому что это и было оно. Дома открыли бутылку граппы. После первой рюмки Надя и Самуил заговорили одновременно, перебивая друг друга. Какой бар? А какой у них кот? Ну и странное место. Ничего себе ты нас привел. Дана, кот и куница, Глинтвейн, Артур, а какая старуха? И кот. И тот молчаливый чувак, совершенно как наш, но ну, не наш, он же явно не местный, пришел и сидит такой, а сосед твой реально же гений, и все они там непростые, особенно кот. Как из какой-нибудь хорошей книжки все вылезли, да? Улыбнулся Тим, страшно довольный, что друзьям понравился данин бар. Итак, в этом городе все. Ладно, не все, кое-что фрагментами. Но здесь очень много этого, кое-чего. А круче всех сама дана, конечно. Вы уже поняли, что у этого бара защита от посторонних примерно такая же, как у нас, причем она его очень хитро закрыла. Не от всех подряд, а то там много лет сидела бы одна и та же компания. Но нет. Кому в крепости будут не рады, ее и не замечают. На вывеску обращают внимание только те, кому стоит туда зайти. — Ну, это вообще нормально, — сказала Надя. — Не будь у некоторых здешних людей силы Адреля, как, интересно, они смогли бы нашу реальность своими грезами породить? — Теоретически, да, — согласился Тим. — Но увидеть такое своими глазами я не рассчитывал. — Ух, как мне повезло! — И нам, — подхватил Самуил. «Я вроде опытный, а тоже раньше здесь таких людей не встречал. А может, встречал да проходил мимо. Я вообще не особо интересовался местными жителями. Книжек хороших еще написали? Давайте сюда, спасибо, пока-пока». «Ну, это вообще нормально», — снова сказала Надя. «С местными не получается близко дружить». И, помолчав, добавила, «А может, раньше не получалось? Прошедшее время? Посмотрим, насколько оно прошедшее». «Сегодня я слишком счастлива, чтобы верить себе». «Счастливо?» — обрадовался Тим. «Ну, я на это надеялся, когда вас в гости заманивал, но не был уверен. Или все-таки был?» «Да, ты нам сделал шикарный подарок», — улыбнулся ему Самуил. «Я сейчас ужасную вещь скажу, еретическую. По-моему, этот бар интереснее всех здешних книг вместе взятых, за исключением разве что...» Ладно, положим список исключений. Довольно велик, но все равно дорогой. Это шайстия, как твой сосед в таких случаях говорит. Потом уже лежа под одеялом на кухонном диване в обнимку с акулой, которую ей Тим уступил, Надя подумала, это же совершенно как в детстве дома, когда засыпаешь на кухне, только вместо акулы у меня был плюшевый крокодил. И не только сейчас, осенило ее, вообще все как в детстве. Весь день. «Вот почему я сегодня так счастлива», — думала Надя. «Этот город очень похож на Граскан. Не с виду, а атмосферой. И даже домашние запахи доносятся иногда. Чем они, интересно, топят камины и печи, что дым такой сладкий? У нас-то понятно ветки кустарника Кан, который растет быстрее, чем мы его рубим. Главное, больше третий веток за раз у него не брать. А здесь? Надо будет спросить эту Дану. Или нет смысла спрашивать». Дело, скорее всего, не в дровах, а в здешнем пьяном, совершенно весеннем воздухе. Из-за него такой сладкий медовый дым. Открытие так воодушевило Надю, что ей хотелось вскочить, побежать, растолкать Самуила и Тима, сказать им До да меня только что дошло! Этот город похож на Граскан!" Но не стало, конечно, потому что, во-первых, лень вылезать из-под тяжелого теплого одеяла, и акула отлично пригрелась на животе. А во-вторых, бессмысленно им рассказывать. Они оба родом из Лейна. Вежливо согласятся, надо же, как интересно, перевернуться на другой бок и уснут. Кто не вырос в Грааскане, не поймет, какого рода сходства я имею в виду, — думала Надя. Я и сама-то едва понимаю. Слишком давно уехала из Граскана. Надо, что ли, съездить летом туда и Тима с собой позвать? Он там ни разу не был, а я местное проведу. «Иногда надо делать друзьям такие подарки, привозить их в Граскан. Вот он обалдеет, а главное, после этого можно будет с ним про Вильнюс поговорить. Тим умный и чуткий, сто процентов тоже заметит сходство, при условии, что оно мне не примерещилось, а действительно есть. И Самуила с собой позовем». Засыпая, думала Надя, «Поедем в Граскан втроем, как сюда добирались. Он отличный, лучше всех в мире». А что в меня не влюблен, ну, бывает. Важно не это, а что с ним не соскучишься. Что он добрый, как южный ветер, что надежный, как слово. Ай да все на свете важнее не любви. Что мы знаем о цивилизации ТХ 19? Может показаться, что все, потому что мы тут живем, а на самом деле не больше, чем скажем о том же Лейне. Или о древней культуре Хойна, на которой помешан Хатан, в смысле уважаемой Адреле Текомаши, великий любитель рукописей на стекле. Иными словами, ни хрена себе мы не знаем, потому что с методами познания тут, будем честны, не очень, а с его познанием инструментами так и вовсе кранты. Все, что можно сказать о ТХ-19 с полной уверенностью, здесь Жизнь иногда побеждает смерть, как у Хармса, неизвестным нам способом. И это красиво всему вопреки. На самом деле, я про эту вашу, ладно, нашу, ТХ-19, много могу рассказать такого, что не всякому врагу пожелаешь узнать. Собственно, поначалу был у меня такой план. Рассказать читателям понятными простыми словами, с присущей мне интонацией доброго сказочника, что тут мертвые хищные твари делают с живыми людьми созданными по изначальному замыслу для радости и любви. По какой причине это стало возможно? Что именно поломалось? Почему уже практически нет надежды этот механизм починить? Даже если на его не поверите, это же просто книжка, фантастика, вымысел, билетристика, полная ерунда. То во сне потом будете плакать от горя и от страха кричать. Но этого мне как раз и не надо, чтобы вы кричали и плакали. Даже когда пишешь на одном из лживых языков ТХ-19, не следует силой своего слова дополнительно ад утверждать.